Глава пятая. Тейфе. Рисунок на стекле. Отец сказал то же, что и ты, что порой мне степиница, что охота это мужское дело, что он слишком долго потворствовал моим прихотям, и что если мне в конце концов так нравится стрелять из лука, то для этого есть закрытая площадка. Я говорила, а к глазам подступали слёзы. Лора внимательно слушала и ещё внимательнее смотрела на меня. И вы так разволновались, не выдержала она, из-за этого «Вы ведь понимаете, что гости разъедутся, и целый год вы сможете спокойно заниматься тем, что нравится?» «А потом...» Мой голос сорвался. Лора фыркнула. «Ни за что не поверю, что у вас вместе с господином Вебрандом не получится уговорить агресса дать вам больше свободы и не отнимать любимое развлечение». «Нет, тут что-то не то. Кто вас так расстроил?» «Я отвернулась. Никто». Но не могла же я сказать, что до сих пор перед глазами довольное лицо Елены и её рука в руке чужака. Как же быстро она. Только вчера поедала глазами Агреса, а сегодня вышла на охоту на И мне бы радоваться, что её интерес к моему жениху так быстро остыл. А я почему-то распереживалась. Кто он мне? Никто. Было бы из-за чего? И тут я поняла главное. Я не люблю Агреса, вырвалось у меня. Жестом остановила собравшуюся что-то сказать Лору. — Я это поняла сегодня. Я ничего не чувствую, абсолютно ничего, когда он рядом. — А есть с чем сравнивать? Я замотала головой. — Пусть понимает, как хочет. То ли сравнивать не с кем, то ли есть, но не скажу. Да и о чем говорить? Это все случайность. Он приехал и уедет. От этой мысли в глазах потемнело, а в груди сдавило так, что я задохнулась. — Да что творится-то? — Похоже, есть. В голосе Лоры я услышала сочувствие. Я подскочила, словно ужаленная випрой. Нет, не готова я обсуждать. Я погуляю, душно здесь. И прежде чем Лора успела добавить еще хоть слово, я вылетела в коридор. Если гулять, то в сад. В дальний-дальний угол, где никого не бывает. Уже сейчас в замке, помимо Вилены, несколько моих подруг по пансиону. Не дай я с Харским-нибудь из них столкнуться. Только не сейчас. Сердце колотилось, как бешеное, воздуха не хватало, и я остановилась в одной из ниш рядом с рыцарскими доспехами, чтобы восстановить дыхание. Наш замковый целитель научил меня простому упражнению, но я прибегала к нему редко. Повода не было. Подушечками трех пальцев мягко, но довольно глубоко нажать через закрытые веки на глазные яблоки и подержать несколько секунд. Каким аллюром не мчалось бы сердце, одного раза мне обычно хватало, чтобы его утихомирить. На сегодня был не мой день. Пришлось повторять. Стук сердца стал медленнее. Я начала успокаиваться. И надо же, именно в этот момент в дальнем конце коридора раздался голкий звук шагов. Выйти из тёмной ниши и сделать вид, что просто стояла у окна, глядя на двор, я не успевала. Вот как объяснить, зачем я прячусь по углам в собственном замке? Сердце снова заколотилось о рёбра, и я, не придумав ничего лучше, полезла в узкую щель между доспехами и стеной рискуя порвать платье. Главное, чтобы эти железяки не загремели, иначе получится ещё ужаснее. Ничего разумного в моих действиях не было. Что-то явно не то у меня сегодня с головой. Сквозь шум в ушах донеслись знакомые голоса. Я затаяла дыхание. Хоть бы быстрее прошли мимо. Ах, какая неприятная ситуация может получиться. Неожиданно прямо напротив ниши шаги замедлились. Нет, погоди, отец, я тебе сейчас покажу. Раздавшийся совсем близко голос Елены заставил меня вжаться в стену. Самый худший вариант из возможных. В пансионе её ядовитый язычок щедил только тех, кто преданно заглядывал ей в рот. Я не относилась к её ближайшему кругу, и хотя она считала со мной, соответственно, моему титулу, но случае поддёт не упускала. Причём так ловко, что придраться и обвинить её в издёвке было невозможно. Даже представить не могу, какую историю она сочинит, если обнаружит меня в этом ненадежном укрытии. «Тебе могло показаться», — голкий голос графа Шагрен. Шаги миновали нишу и остановились у ближайшего окна. «Смотри, я сейчас нарисую» — резкий звук выдыхаемого воздуха. На несколько мгновений его глаза стали вот такими. Скрипучий звук, какой бывает, если пальцем провести по стеклу. Тебе не могло показаться. Я слышал, что у нас летника проблемы с драконом. Отец, не ты ли говорил, что у твоей дочери самая ясная голова из всей родни? Но в наблюдательности и умении видеть то, чего не замечают другие, тебе не откажешь. В голосе графа слышалось одобрение. Я невольно вздохнула. А все-таки есть в чем можно позавидовать веление. Мой отец никогда не прислушивался к моим словам. А кроме того, продолжила моя заклятая подруга, ей сходство с портретом, с тем, что в книге о путешествии Рейнера. Я уверена, что это он. Никто, кроме тебя, не заметил, Эдвали. Все смотрели на эту бысточку Стефку. Меня покоробило. Вот как, оказывается, Елена обо мне отзывается. Ну, бысточка и ленет от самого завидного жениха графства отец для неё отхватил. Вот именно что отец. В голосе Елены я услышала нескрываемое презрение. Если бы не это, их помолвка ещё в младенчестве, я просто уверена, что барон Шардо уже тысячу раз пожалел об этом решении, породниться с нашей семьёй больше чести. Да и адрес всегда смотрит на меня такими глазами, словно съесть хочет. Ещё бы не хотел, ты у меня красавица. И я и не прочь был бы породниться с бароном. Но тут уж ничего не поделаешь. Слово есть слово. — А ну и к лучшему, отец. Мы отхватим кусок послаще, чем захудалое баронство. Граф Шагрен коротко хохотнул. — Еще вчера баронство не казалось тебе захудалым. Но мне нравятся твои аппетиты. Из тебя получилась бы самая прекрасная императрица. — Никаких бы. Получится, отец, получится» пригреси его в наш замок, а там уж я постараюсь сделать так, чтобы он не вывернулся. Жаль не слышать тебя сейчас, твоя мать. Когда она решила стать графиней Шэгрен, у меня не осталось никаких шансов, кроме как влюбиться и сделать предложение. В голосе графа прозвучали ностальгические нотки. Ну так идём. Я услышала хлопок. Видимо, Велена от нетерпения топнула ножкой. Шаги удалились и я наконец-то смогла выбраться из укрытия. Некоторое время я сосредоточенно изучала свое платье в тех местах, которые могла разглядеть, нет ли на нем пыли, собранной в темном углу. Но нет, нигде не пятнышко. Во время празднец такие ниши становятся для многих укромными местечками для поцелуев, и если слуги не наведут блеск, им здорово влетит от управляющего. Слуги не подвели. Убедившись, что одежда не пострадала, я вспомнила о том, что Велена рисовала что-то для своего отца на окне, и внимательно осмотрела стекло там, где они стояли. Ничего. Но я знала один маленький секретик. Мы с Вебом им часто пользовались в детстве, когда играли в одной команде и нужно было оставить знак, незаметный для других детей. Нужно подышать на окно и пока держится туманный след, пальцем нарисовать условную загаголину. Через пару мгновений стекло снова становится прозрачным, но если подошшать на это место, всё проявится. С хлебом мы выбирали правый нижний угол и легко находили оставленный знак. А вот как насчёт Елены? Она выше меня. Я набрала в грудь побольше воздуха, привстала на цыпочки и выдохнула на стекло, стараясь охватить как можно большую площадь. Так и есть. Вот он рисунок продолговатый горизонтальный овал с вертикальной линией в серединке, похожий на глаз по форме. Так Велена же и говорила о глазах. Я охнула. Слова дракон, наследник, императрица стали складываться в единую картинку. Глаза с вертикальным, как будто и я сегодня видела уже подобное, но додумать мысль до конца не успела. Боковым зрением заметила появившегося из-за поворота человека, вздрогнула от неожиданности и машинально провела ладонью по стеклу, стирая и так уже почти исчезнувший рисунок. Мак воздуха, судя по белой мантии и знаку смерча на левой груди. Никогда его раньше не видела ни в одном из ежегодных празднеств Предгорья, и обозапомнила. Гостей всегда приезжало много, бывали и маги, в основном огненные и водяные. Воздушников же мне приходилось встречать всего пару раз в жизни, и в этом не было ничего удивительного. Империя и Хорния враждовали не меньше 3 сотен лет. А после женитьбы императора Рейнера на принцессе Воздуха из Хорнии прошло всего чуть больше 20 лет. Так быстро взаимные обиды не забываются, даже если монархи заключают брачные союзы. А дольше всего выясняют отношения те, кто владеет стихиями. И хотя я не маг, Но в присутствии воздушников всегда я испытывала робость. Возможно, потому что двигались они пугающе быстро и бесшумно. Вот и сейчас человек в белой мантии в мгновение ока оказался рядом. Серые глаза с мерцающими фиолетовыми искорками прошлись по мне, словно изучая. Затем взгляд расфокусировался, пронизывая меня насквозь, и я почувствовала, как пробежали по спине ледяные мурашки. Но уже в следующее мгновение страх отступил под натиском возмущения. Я стиснула зубы, чтобы не сказать бесцеремонному гостю что-нибудь лишнее и невежливое. Что себе вообразил этот маг? Да, не все не от мира сего, но не настолько же. Я у себя дома. Я выпрямилась и вскинула голову. Уголок рта незнакомца дернулся, имитируя улыбку. «Простите, я, кажется, вас напугал». «С чего вы взяли?» Неужели всё-таки не выдержала и добавила в голос езвительности. Меня не так-то просто напугать. Он одобрительно кивнул. Я здесь впервые в вашем сельдстоне, и я немного заблудился. Ещё приёмную вошаваться. На мне что написано, что я дочь хозяина? Стало немного не по себе. Разрешите представиться, магистр Джер Джеррд. Только что прибыл из Хорнии. Не удивляйтесь, что я вас знаю, а вы меня нет. Макс словно прочел мои мысли. «Я видел вас сегодня, когда вы вернулись в замок, и поинтересовался у управляющего». Я, кажется, покраснела, представив, что мог подумать обо мне посторонний человек. «Так удивительно, что юная леди увлекается охотой», — продолжил он. Я вздохнула, и этот туда же. «У меня две дочери и обе любительницы носиться по лесам с арбалетами». «Ух ты!» Макс сразу показался мне симпатичнее. Я улыбнулась. И никто не говорит им, что пора взрослеть? Он рассмеялся. «Они и не будут слушать. Для меня главная их безопасность. Охотничьи угодья вокруг замка закрыты от внешних сюрпризов, и я за них спокоен. А что случилось во время вашей охоты?» Голос магистра звучал мягко, обволакивающе. Моя настороженность совсем исчезла, и на неожиданный вопрос я машинально ответила. «Водяной смерч». Вот как. Глаза магистра стали цепкими. «В хорошую погоду, без ветра». Мне почему-то расхотелось отвечать, и я пожала плечами. Но почему же? Ветер был очень сильный порыв, неестественно сильный. Мелькнувшее подозрение заставило меня сделать удар на слове «неестественно». И теперь я уставилась на магистра, следя за его реакцией. Но он не смутился, а пробормотал то ли про себя, то ли для меня. Похоже на магическое воздействие. Пожалуй, мне стоит поспешить к вашему отцу. Это мог быть маг воздуха, прямо спросила я. Он ответил открытым взглядом. Это мог быть маг любой стихии, владеющий артефактом. И я её посоветовал бы вам быть осторожнее. Приёмная отца в противоположной части замка. Быстрее будет не обходить по коридорам, а спуститься вниз и пройти через замковый двор поворачиваясь к окну, чтобы показать направление, я замешкалась и успела заметить, как остановился взгляд магистра, сразу став жёстким, как хищно раздулись ноздри. Я тоже выглянула, пытаясь понять, кого именно он увидел. Во внутреннем дворе замка было людно. Приехали ещё две семьи. Граф Шэгрен церемонно раскланялся с бароном Ларксе и незнакомым мужчиной в тёмно-синем кафтане. Наверняка ещё один столичный гость. Велена оживлённо обсуждала что-то с двумя дочерьми барона. Младшая стояла ко мне спиной, её лица я не видела. Зато мне со избытком хватило того восхищённого подобострастия, которое излучала старшая Анита. Мне тошнило от её преклонения перед Веленой, ещё современ пансиона. Велена обращалась с ней как с выдре серованной собачонкой: "Подойди, принеси". А Анита преданно смотрела ей в рот. Фу, неприятно просто. Вокруг неподвижных взрослых носилась детвора. Обычная суета. Кто же привлек внимание магистра? У входа в здание напротив окна я увидела темно-вишневую мантию магистра Берна. Значит, его встреча с отцом уже закончилась. Невольно поискала глазами его спутника и одернула себя. Опять Тэйфи? Я повернулась к магистру, надеясь еще раз проследить за его взглядом, но никого в коридоре уже не было. Я зябко передернула плечами. Вот это и пугает в восточниках, они словно тени, появляются незаметно и исчезают так же. Я ещё немного постояла у окна, полагая, что вот-вот на брусчатку шагнёт белый магистр, но он так и не появился. Не послушав моего совета, я всё-таки пошёл в обход вдоль всего здания, странный тип, впрочем, как и маги. Барона Орто я даже не увидела а почувствовала в тот момент, когда уже отводила взгляд от толпящихся во внутреннем дворе людей. И собиралась идти дальше. И все. Я застыла на месте, позабыв куда и зачем собиралась. На него невозможно было не смотреть. Я выдохнула, вдохнула, снова выдохнула. Ничего не помогло. Сердце снова забилось, как перепуганная птица в селках. В нем не было никакой высокомерной зажатости, свойственной чванливым аристократам. Надо же, никогда так не думала прежде. Поведение мужчин, которых я встречала в нашем кругу, всегда казалось мне естественным. А вот теперь словно пелена с глаз упала. Все познается в сравнении. Это я где-то вычитала, а теперь и смысл поняла. Плавные, уверенные движения. Барсу не обязательно пыжиться и доказывать всем, что он барс, самый сильный и ловкий хищник. Легко было представить барона с мечом в руке. Он и в бою, я уверена, двигается так же мягко и неспешно. Агрис просто глупец, что не почувствовал этого на первой встрече. Рядом с бароном Орто и Агрис и все прочие аристократы выглядели угловатыми и нелепыми. Сладкая тягучая нега разлилась внизу живота и начала подниматься вверх, захватывая и подчиняя себе каждую клеточку тела. Я судорожно выдохнула ощущая горечь и начиная понимать, что если бы завтра мне предстояло обручиться вот с этим мужчиной, я бы не задавала Лори глупых вопросов на тему, что должна чувствовать девушка рядом с тем, к кому не равнодушно. Сладкая волна добралась до сердца и сжала его так, что в груди стало больно. Женщины в нашем кругу не выбирают себе пару. Как часто получается так, что они любят того, за кого их отдали. К невесте самого завидного жениха Предгорья почувствовала себя несчастной. В глазах слегка помутнело, а когда прояснилось, я поняла, что смотрю прямо в синие умыты барона, и что, несмотря на расстояние, он смотрит мне в глаза, а ещё скорее всего видит и понимает, что очередная глупышка попала в его сети. Такие, как он, я просто уверена, не бывают одиноки. А вот и сейчас боковым зрением я заметила, что красное платье устремилось к нему. И резко отпрянула от окна. Какой стыд! Что он обо мне подумает? Нет уж, бегом туда, куда шла. Только там я смогу привести мысли в порядок. А этот пусть общается с Веленой, которую он так трогательно держал за ручку. Спускаясь по лестнице, с трудом переключила мысли на недавно подслушанный разговор. О ком все-таки говорила Велена с отцом? Смысл я отлично поняла, не глупее этой высокомерной графини. Но вот о ком именно? Гостей в замке десятки. Не только владельцы Придгорья съезжаются в наше Аляса на традиционную осеннюю охоту. Каждый год один из замков принимает до полу сотни столичных аристократов. Неужели среди них может быть и наследник инкогнито? Евелина его приметила. Аппетиты у нашей первой красавицы достойные. А ведь у неё вполне может получиться. Когда Велена где-нибудь появляется, внимание всех мужчин переключается на неё. «Эх, пропал наследник, если он действительно здесь!» Я улыбнулась этой мысли. «А если это так, и Велена сейчас высмотрела себе жертву, а она перестанет интересоваться?» Улыбка сползала с моего лица. «Кем?» «Из-за кого я опять распереживалась?» «Из-за агресса или...» «Никаких или быть не может!» Одернула я себе и ускорила шаг, чтобы отделаться от неподобающих мыслей. Ноги вынесли меня в сад, и я, свернув с главной аллеи, уже медленнее направилась в ту часть, куда гости никогда не заглядывали. Кажется, у меня получалось потихоньку приводить в порядок и дыхание, и мысли. Ну да, этот барон Ран Арто безусловно красив. Но это не повод так реагировать. Всё объяснимо. Сначала он меня смутил своим видом. При воспоминании о возмутительной близости полуобнажённого незнакомца я невольно сглотнула встряхнула головой, отгоняя видение. Спокойно Тефим, продолжаем. А потом меня бросило этой страшной волной прямо в его объятия. Никогда ещё ни один мужчина не был так близко ко мне. Интересно, почувствовала бы я то же самое, если бы это был Агрес? Я попыталась представить, как прижимаюсь к Агресу, и меня обдало холодом. Накатила тоска, и я опять ускорилась. Бегом, Тефим, лучшее исцеляющее средство от всех переживаний. Моя любимая тайная площадка